Глава 50. Стражи не спешили вступать в прямое столкновение. Подступив к кратеру, они принялись окружать врата, чтобы заключить несших в кольцо, после чего приступили к обстрелу. Вылетавшую из перехода стаю гарпий уничтожили сразу, как и демонов послабее. С остальными было сложнее. Пули рассеивались о броню, даже усиленные теряли мощь с такого расстояния. Потому стражи не тратили на них энергию, но проблема состояла и в том, что на этот раз нам противостояли не только низшие. Стражи поджидали вселённые и демоны в истинной форме. Похоже, вот те, кто прибывал на землю за последние месяцы. Когда ряды демонов рассеялись, начался бой. Мы с друзьями держались вместе, стараясь слишком друг от друга не отдаляться. Впрочем, это было не так просто, учитывая размеры некоторых низших. акваротам тем временем двинулась группа с тримплексионом. Прибор состоял из трёх ламп, наполненных колоссальным количеством энергии, и пульта управления. Каких-то особых навыков работы с ним не требовалось. Сложность состояла в том, чтобы расположить лампы вокруг врат на расстоянии не больше 5 метров. Поэтому этим рискованным делом всегда занималась команда из спецотряда зачистки. Стражи приблизились к вратам. Я срубила голову с лизерду краем глаза, следя за ними. не покидало беспокойство, потому что Асмадэй так и не заявила о себе. Может, он и не появится? Может, он уже выяснил всё, что хотел? На меня с яростью накинулся вселённый, активно махая мечом, и пришлось сосредоточиться на этом столкновении. Я не отвлекалась, лишь краем сознания ощутила, как активировали лампы тримплексиона, и почти сразу появился в высшей Мой противник усмехнулся, усиливая напор. Мечи со звоном сталкивались, а там вдали, один за другим, Асмодей убивал стражей команды, ответственной за закрытие врат. "Что?" испуганно выдохнула я, всё же посмотрев из-за плеча в его сторону. Асмодей будто почувствовал мой взгляд, словно издеваясь, продемонстрировал пульт от тримплексиона и нажал кнопку. Три белоснежных луча раванули в небо, освещая всё пространство кратера и лес. Установленные вокруг Врат, они должны были развеять их, но сейчас они выпускали мощь впустую. После активации Тримплексион стал бесполезным. Всё кончено, выдохнула Лилит. Бойном мгновенье прекратился. Замешательство стражей заискрилось в воздухе. От Врат после активации ламп прошла лёгкая взрывная волна. Она ударила меня в спину, подталкивая вперёд. Следом меч демона натолкнулся на мой, так мощно, что я окончательно потеряла равновесие. Враку усмехнулся, танцуя и разворачиваясь, и толкнул меня бедром. Я беспомощно распласталась на земле. Энергия в демоне возросла. В спину полетела мощная пуля, но раньше, чем я успела как-то отреагировать, надо мной появилась энергия Майкла. Вокруг нас поднялся чёрный вспыхивающий статическим электричеством барьер, в который тут же ударила пуля демона. Я резко перевернулась, села, глядя снизу вверх на друга. Глаза его сияли белым светом, исходящая от него сила была так огромна, что мурашки бежали по коже. Грани разбитого чёрного камня браслета на его руке горели огнём, создавая вокруг нас барьер. Майкл присел и рывком поднял меня на ноги, притягивая к своей груди. Вокруг нас кипело сражение, красноватая энергия поле демона только развеялась, а барьер, столбы света тримплексиона теряли свою силу. А мы замерли в этом хаосе, прижавшись друг к другу, потому что оба понимали: что это конец сражения и начало войны. Врата не закрыть. Наверное, поэтому Майкл меня поцеловал. Его ладонь легла на затылок, запрокидывая мою голову. Губы буквально поймали мои, обжигая жаром адреналина, что пылал в наших сердцах. Это был поцелуй с запахом дыма и привкусом опасности. И я ответила. Не думала о том, что целую друга, что там в лагере ждёт Крис с обручальным кольцом. Потому что в этом гновейнии не существовало завтра. Был только неопределённый и утекающий сквозь тайющий барьер сейчас. Поцелуй прервался, Когда лучи тримплексиона погасли, поле боя вновь погрузилось в полутьму. Мы с Майклом растерянно переглянулись. Момент порыва исчез, и в голове появились здравые мысли. Барьеры встали, и тут же рядом материализовались жнецы, раскидывая окружающих нас демонов. "Натале, что теперь?" Кай подлетел ко мне, напряжённо глядя в глаза. Остальные же продолжали удерживать оборону вокруг нас. Только отступление. Запасного тримплексиона нет. Раньше в нём не возникало ни то, что необходимости. Редко вообще приходилось закрывать врата, а сейчас мы оказались беспомощны. Враг будет пребывать, даже если запросить новый тримплексион пройдёт минимум полчаса, и это время станет исчисляться смертями стражей. Отступление же будет иметь массу последствий, в том числе и потери при отходе. Лес придётся защищать, скорее всего, с воздуха. Возможно, защищать и ближайшие населённые пункты, вновь подбираться к вратам. Но вряд ли осмоды оставят их без присмотра. Мы закроем врата, внезапно заявил Кай. Что? опешила я. Ты говорила нам это по делу. В трёхграннике, значит, мы его создадим, уверенно кивнул он. Либо погибнете. Не погибнем. газжал моё предплечье ладонью, убеждённо заглядывая в глаза. Мы сможем. Да и выбора нет. Поверь в нас, Наталья. Может, получится, подтвердила Лилит, хватаясь за этот шанс. Либо мы их потеряем. Хорошо, хрипло согласилась я. Наполняйте резерв и оружие энергией. Её понадобится много. Я соберу команду сопровождения. У врат вы будете беспомощны. За моей спиной раскрылись крылья и подняли меня в небо. Отыскать энергию Дона не составило труда. Он держался чуть в стороне от главного сражения, координировал действия стражей. Отступаем, прокричал он в динамик. Не отступаем. Я приземлилась перед ним, моментально развеивая крылья. Что ты задумала? сразу заинтересовался он, отводя рацию от лица. Жницы закроют врата. Нужны команды для защиты. Ты уверена? С сомнением уточнил он, заглядывая в мои глаза. А осмадеи? Уверена. У них нет выбора, либо закроют, либо погибнут. Осмадеи возьму на себя. Наталья, слишком рискованно, твой план может обернуться потерями. Я в курсе, но мы должны рискнуть, убеждённо заявила я. Время сомнений прошло. Я решила довериться друзьям. Они собрались прыгнуть выше головы, придётся соответствовать. А с модой убьёт тебя, покачал головой Дон. Его беспокойство обо мне трогало. Я понимала его опасения, но а с модой вселённый. У меня есть шанс сравняться с ним по силе. Должны рискнуть, повторила я. Хорошо. Мимолётно поджав губы, он поднёс рацию к лицу. Отставить отступление. Натали запрашивает поддержку для смертельной миссии. Кто с ней? Усмехнулся Задорна. Переговорник взорвался гомоном голосов. Я знала, что в зачистке служат сумасшедшие, но не думала, что настолько желающих оказалось много. Довольно быстро Дон скоординировал команды. Ужницوف появилось грозное сопровождение. А после того, как мы с друзьями обговорили простенький план, я направилась к воротам прямиком к космодею. окружила себя барьером и высоко подняла над головой меч. Энергия наполнила его, лезвие ярко засияло. Лилит немного помогла, и я смогла направить слышимый только демонам сигнал об отступлении. Враги впали в секундное замешательство, а мне удалось привлечь внимание Асмодея. Он развернулся, глядя на меня с интересом. Глаза высшего пылали охрой. Развитой фигуру обхватывал лёгкий кожаный доспех, подбитый медным металлом. В ножнах на поясе покоился меч. Чем ближе я подходила, тем явственнее давила энергия врад. Основной бой оставался позади. Время до встречи со смодеем исчислялось последними минутами. Исходящая от меня сила заставляла нивших отступать. Остальные не рисковали меня трогать. Лишь защитники высшего выступили вперёд. Я попыталась направить волну флёра, но ничего не добилась, лишь получила весьма чувственный эффект. Инкубы, предупредила Лилит. Не устройте здесь оргию. Асмодей подготовился. Делая вид, что поддалась, я резко остановилась, сжав колени. Двое демонов бросились в атаку. Раньше на них рванули ожидающие нужного момента Майкл и Алан, которых я закрывала барьерами. Друзья были безжалостны и молниеносны. Противостояние с демонами завершилось даже слишком быстро. Майкл подтолкнул ко мне ошеломлённого инкуба. Лёгкое прикосновение губ к щеке опустошило его резерв. Приставив пистолет к его животу, я выпустила мощную пулю. Смесь разможжённых внутренностей, крови и продуктов жизнедеятельности волной брызнули в осмодея. Такого он не ожидал, потому не успел прикрыться. Тебе идёт, расхохоталась я, наблюдая, как он злобно отряхивается от тёмной жижи. Осмодей выплюнул совершенно некрасивый эпитет в мой адрес и прыгнул в атаку. Я отскочила назад, наотмашь отталкивая меч вышева. Он предпринял новую попытку, но я опять отступила, продолжая смеяться. Не подходи, от тебя воняет. Я помахала ладошкой у лица, и на этот раз пришлось призвать всю свою ловкость, чтобы избежать прикосновения смертоносного лезвия меча. Но через пару минут этой игры в догонялки всё же пришлось остановиться. Давай по старинке, без энергии, предложила ему я. Асмодей задумчиво замер, бросив короткий взгляд на врата. Им ничто не угрожало. Потому же он согласно кивнул. Его энергия уменьшилась, следом и силовые линии на моём теле погасли. Наше оружие наконец схлестнулось и заплясало в опасном танце. Странно. Но в этот момент я думала о Коселе. Он хорошо меня натренировал. Судя по негодующему выражению лица, Асмодей тоже это заметил. Мы сталкивались и расходились, бешено орудая мечами. Металл сталкивался о металл так стремительно, что мысли отступили, выпустив на первый план рефлексы и инстинкты. Следить за тем, что творится вокруг, не было возможности. Мы максимально сосредоточились на этом столкновении, но момент, когда возле врата появилась энергия жнецов, положил конец бою. "Ты!" прошептала Смоди взбешенно. Сила его возросла моментально. Глаза вспыхнули яростным огнём. Он ринулся на меня. Я отклонилась, чудом избегая удара лезвия в горло, но кончик меча всё равно пробежался по плечу, разрезая броню и кожу. Тихо охнув от боли, я развернулась, наращивая энергию, но не успела на сотую долю секунды. Мощный удар в живот и фесом меча отбросил меня на метр назад. Спина встретилась с землёй. А стоило приподняться, как весок вспыхнул болью от удара ногой. Окружающее закружилось в бешеном круговороте, ориентиры потерялись. Я кашляла, пытаясь прийти в себя, но мир начал обретать очертания только когда меня вздернули с земли, за броню на груди. Асмодей встряхнул меня, дождался, когда я подниму к его лицу затуманенный взгляд. Меч взметнулся над беззащитным горлом, но выши медлил. Его расстроит твоя смерть, отметил он задумчиво. Шакса, прохрипела её ледыша. Ты уже знаешь, гневно рассмеялся он. Да, Шакса, ты его путаешь, мешаешь. Так будет лучше, проговорил он, будто утверждая себя в окончательном решении. Меч поднялся выше и вновь замер с моей следующей фразой. Он приказал убить Джошуа, перспективного печатника, и убил твоего парня из академии, подтвердила Смоде, презрительно скривив губы. А теперь у тебя новая любовь, да? Страж из разведки. "Нет", прорипела Лилит. Слова Асмодея взорвались в груди яростным штормом. Энергия во мне вспыхнула так ярко, что рассеялась в стороны фиолетовой волной, асмодей оттолкнуло назад. Слабость и боль отступили, остался лишь безисходный гнев. Я подскочила на ноги, меч влетел в мою ладонь под грохот грома в небе. Поднялся ветер, засверкали молнии. Силовые линии вспыхнули на темнеющей коже. меч менялся, становился больше, легче. Энергия сосредотачивалась в нём, создавая сильнейшее оружие. Но раньше, чем оно сформировалось, я прыгнула к Асмодею, настолько быстро, что буквально за полшага оказалась перед ним. И мы оба осознали произошедшее только когда нам под ноги полилась алая кровь. Коротко вздохнув, Асмодей опустил взгляд вниз. Меч вошёл в его живот по рукоять. Моя ладонь сжалась на горле вышива, потянула энергию. Если забрать её всю, он погибнет, не сможет вернуться. На губах Асмодея мелькнула усмешка, и его тело вспыхнуло огнём, обжигая ладони. Я отпрянула назад, наблюдая, как в лужу крови опадает чёрный прах. И в этот момент вокруг врата поднялось три серебряных луча, образуя треугольный барьер. Ужнецов получилось. Нужно к ним. Голос Лилит звучал надрывно, но она старалась собраться для меня, для нас. Нет времени терять контроль. Наши друзья в беде. Материализовав ленту в ладони, я направила её стянуть рану на плече. Кровопотеря уже давала о себе знать головокружением, ныли ушибы. Как только с короткой обработкой было закончено, я прыгнула к барьеру жнецов. Вся их энергия уйдёт на закрытие врат, они останутся абсолютно беспомощными. Чёрная воронка искажалась, ударяла о полупрозрачный барьер, но тот стойко сдерживал натиск, постепенно сужаясь. Сила искажений таяла, пока совершенно не иссякла. Врата закрылись, барьер схлопнулся. Наступило мимолётное затишье. Пробившись через несколько покрытых чужой слезердов, я подлетела к друзьям. Жнецы обессиленно рухнули на колени. Оружие в их руках истаило блёстками, броня исчезла. Их окружили стражи поддержки. Среди них было много знакомых лиц из спецотряда, в том числе Курт, Эрик, Том. Печатники тоже не остались в стороне. Роланд, Гавриил, Рафаэль кольцом защищали Кевина. И даже Натан был здесь. Он помогал подняться с земли Каилу. Кити подскочила к Каю, чтобы поделиться с ним энергией. Ты как? Майкл подступил ко мне, мимолётно коснулся моего лба у виска, где наверняка назревал сяняк. А смода и мёртв. Баранья друга блестела от крови, своей и чужой. Только повреждений не было видно, лишь то, что он чуть наклоняется вперёд, подсказывало, что рана на бедре. Похоже, стянул её, чтобы избежать кровопотери, усилив броню. Им с салоном пришлось сдерживать сильных демонов, чтобы я могла увести подальше высшего. Ушёл. Отрицательно качнула я головой, продемонстрировав обожжённую ладонь и огляделась. Демонам, похоже, очень не понравился наш отчаянный экспромт, и все они развернулись, двинувшись в нашу сторону. А мы остались вдали от основных сил стражи, в глубоком кратере. где только недавно была ле ворота. Друзья уже передали жницам энергию. Те обратились к броне, даже материализовали оружие, но выглядели измождёнными и вряд ли были способны к перемещениям. Лица были измазаны кровью, капилляры в глазах полопались. Создание трёхгранника далось нелегко, но они справились. Правда, мы по-прежнему в опасности. Наш небольшой отряд встал кольцом для обороны. отчаянные, вымотанные, но мы намеревались бороться изо всех сил, либо дорого разменять своей жизни. Всем запрещаю умирать, громко объявила я. Наталье ещё не вышла из роли командующего. Раскохотался в ответ Натан, и все поддержали его смех. Только смеялись безрадостно, мрачно, решительно. Демоны наступали. перед лицом меликалии зубы и когти, с которыми приходилось бороться пистолетами и холодным оружием, а уступать нельзя. Мы защищали спины друг друга. Все были ранены, истощены кровопотерей, но на перевязку не находилось времени. Мы могли лишь усилить броню вместе повреждения, но так она сожрала силу резерва. К нам рванул огромный броненосец, снося и ряды демонов. Мой кит тебе без раздумий прыгнула вперёд. Она переместилась на спину монстра, сразу вонзая тонкое лезвие косы в сочленение брони на его плече и дёрнула её наверх. Демон взревел, подался в сторону, пытаясь стряхнуть с себя опасность в виде настирной жницы. Китти чуть не слетела вниз, в последний момент вцепившись в край брони. Но она всё же сумела проткнуть пистолет в созданный зазор и выстрелить. Демон рыкнул в предсмертной агонии и с грохотом повалился на землю. предавливая своим телом других низших. Китти вновь прыгнула к нам. Какая я молодец, задорно заявила она, тяжело дыша, но прижимая руку к Туловищу. Я к ней предупредили Алана и Майкла, стоящих с обеих сторон от меня, и побежала к сестре. Быстро прощупала Кости и пока она не опомнилась, вправила вывих. Китти возмущённо пискнула, вся сжалась, склонившись вперёд. Живая, живая. Пробермотала она, выпрямляясь. "Идём". Мы вернулись в строй и вновь вступили в бой. Наверное, прошло минут 20, прежде чем ряды демонов дрогнули. Мы даже не сразу это заметили, отбивались, стиснув челюсть и игнорируя боль сусталостью. Я помнились, когда загремело выстрелы пистолетов подоспевшей подмоги. Это принесло воодушевление. Не знаю, откуда взялись силы, Но мы усилили натиск, пробиваясь к союзникам, и вскоре вырвались из окружения. Смерть Асмодея и закрытие врат стали переломным моментом в сражении. Демоны посильнее предпочли покинуть поле боя, низши заметались, тоже пытаясь скрыться, и их стало легче убивать. Теперь инициатива полностью перешла к стражам. В переговорник сообщили, что на границе кратера установили переносные порталы в госпиталь. серьёзно раненных выводили, а демонов становилось всё меньше, и реальную опасность представляли теперь только крупные представители неших. Один броненосец вообще будто обезумел и на огромной скорости носился из стороны в сторону, снося всё на своём пути, но в основном зазевавшихся неших. Тяжело вздохнув, я прыгнула к нему и залетела на его спину. Стать хорошим всадником за эти дни не успелась, но мне удалось понаблюдать за сестрой Меч вонзился в сочленение брони монстра, я ударила по ребру клинка, используя оружие как рычаг, и просунула пистолет в образовавшийся зазор. Мощная пуля с чавкающим звуком ударила в беззащитную плоть твари, взрывая её мозги. Броненосец дёрнулся. Его ноги подогнулись, и он по инерции полетел в сторону леса. Я спрыгнула с его спины раньше, только приземлилась подальше от кратера, прямиком в кусты. Оттуда выползла уже на четвереньках и повалилась на землю. Налил ушибы, синяки, кружилась голова, а рана на плече просто выла, что больше не находила сил терпеть. Слабость сковывала мышцы, на сознание накатывала апатия. "Похоже, своё на сегодня я отвоевала", пробормотала тихо. "Только не отключайся", не скрывая тревоги, попросила Лилит. Но я слишком рано расслабилась. Совсем рядом проявилась энергия архангелов. Скорее всего, они наблюдали за открытием врат, но, видимо, решили воспользоваться моментом. Я попыталась подняться, но удалось только сесть на земле. Даже энергетическая поддержка не помогала. Да и было её немного. Всё же бой сильно опустошил резерв. Трое мужчин приблизились. На их губах играли победные улыбки. Адские врата закрыты, а бонусом они получат меня. Но тут им на головы буквально свалилась Китти. Убью! прорычала она яростно, вынуждая архангелов опасливать скакать. Только и она была вымотана. Враги это понимали, потому ринулись в атаку. Гите дрылась, словно дикая кошка, шипела, ругалась, металась, противостоя трём противникам. Коса в её руках мелькала с бешеной скоростью, пытаясь достать архангелов. Те напирали, вынуждая её отступать, а мои попытки ей помочь закончились новым падением на землю. Уходи, прокричала я ей, когда она отпрянула, получив мощный удар по рёбрам пистолетом. Заткнись, проручала она в ответ. И тут подоспела помощь. Из-за деревьев выбежала команда незнакомых стражей. Они рванули на архангелов, а те не стали рисковать, сразу скрылись из вида. Китя же просто исчезла. "Вернись, ты ранина!" прокричала я, пытаясь отыскать её взглядом по энергетическому следу. "У меня есть бинтик!" донёсся издали её насмешливый голосок. "Идиотка!" Закрушенно заключила я. Мисс, я вас подниму, не бойтесь, сообщил страж, подходя ко мне. Протеста не возникло. Я пребывала на грани обморока и с трудом держалась в сознании. Меня отнесли к порталам, пронесли через один из них. Помещения госпиталя выглядели незнакомо. Похоже, раненных принимали не только в западный штаб-квартире. Врачи удивились девушке, но в помощи отказывают не стали. Мои раны обработали, вкололи мне обезболивающее, положили на койку и куда-то повезли. Запас моих сил на этом иссяк, и я отключилась. Сон мой был беспокойным. Я вновь сражалась. Перед взором мелькали когти и зубы, в ушах звучало рычание демонов и злые слова Асмодея. И сонное Марево заставил вынырнуть незнакомый голос. Что здесь делает демоница? Возмутился кто-то. Она не демон, смотри на шифка западный, там много женщин, ответил ему кто-то. Эй ты, открой энергию. Меня бесцеремонно затрясли за плечо. Пожалуйста, буркнула я, отталкивая руку наглеца и выполнила просьбу. Гул голосов затих, но через мгновение спор начался с новой силой. Демоница же взревел этот вредина. Она убила вышиво, возразили ему. Я же не могла заснуть из-за этого шума. Ещё и одежда неприятно давила на кожу, кобуры мешали удобно устроиться, как и обувь. Снимите мне сапожки. Я не глядя вытянула ноги, ориентируясь на голос невежи. Совсем обонаглела. Снимите девушке обувь. Сразу накинулись на него. Отойдите, я ей помогу. Отозвался кто-то, но его, судя по крикам, не пустили. Нашлись новые желающие, и через пару минут меня намеривались избавить и от оружия. Впрочем, я не протестовала. Пусть ухаживают, если им так хочется. "Натали", донёсся до слуха знакомый голос, и только тогда я приоткрыла глаза. Кажется, меня положили в общей палате. Возле моей койки стояло несколько мужчин, но их всех растолкал обеспокоенный отец. "Натале". В тёмно-карих глазах отца разлилось облегчение. "Папа, ты снимешь мне сапожки?" пробормотала я, вновь начиная отключаться. "Сниму, обязательно сниму", заверил он меня, поднимая на руки. "Теперь всё хорошо".